Глава пятнадцатая. Перед глазами Каина все плыло, а в ушах внезапно раздался громогласный голос Создателя. — Нарекаю тебя к что означает свет, и будешь ты нести его во все уголки Вселенной. — А я? — раздался обиженный детский голос. — Я тоже хочу быть светом. Создатель посмотрел на маленькую девочку, сотканную из искр мироздания, и улыбнулся. Погладил волосы из струящегося потока радужных грез, стер слезинку из ручейка надежд и проговорил. — Отныне имя твое Айнарика. — И что это значит? Я всем понесу Айна чего-то там? Два звездных озера глаз, наполненные недоумением, уставились на создателя, который звонко рассмеялся и озадачил юную богиню. — Ты станешь матерью богов, их надеждой, смыслом то и кто станет бок о бок с Кайнарини и поведет за собой остальных. Но кроме нас ведь никого нет, — удивился юный бог Кайнарини. — Куда поведу? — вторила ему Айнарика. — И почему мне не пришло в голову добавить вам чуть больше терпения? — засмеялся создатель. Воспоминания подернулись дымкой и перенесли Кайна на небольшой выступ скалы, откуда открывался вид на мир. Всюду пестрели яркие краски буйной растительности самых причудливых форм. Велись ленты разноцветных рек, вздымались гребнями золотые горы. Мир первых богов был прекрасен настолько, что любое смертное существо навеки теряло себя, лишь мельком заглянув в их обитель. Неудивительно, что сюда могли попасть лишь боги. Создатель сразу оградил случайных путешественников от угрозы, погрузив мир в безвременье. К тому же первым богам требовалось много времени, чтобы повзрослеть и научиться управлять своими силами. Только он не заметил, что Каинарини с Айнарикой давно уже стали взрослыми. опустил момент, когда в их сердцах родилось недовольство. — Я больше не желаю быть послушной куклой, Каин! — голос богини звенел от скрытой боли. — Неужели ты не видишь? Он запер нас и не позволяет сделать ни одного самостоятельного шага. Нам запрещено даже создавать живых существ только нам с тобой остальные развлекаются по полной мы всего лишь игрушки в его руках удобные неприхотливые и ручные айна ну что ты такое говоришь бог погладил свою любимую по спине и крепко обнял в попытке успокоить создатель любит нас просто мы еще не готовы творить жизнь и ходить по другим мирам подожди еще немного и и что оттолкнув Кайна. Она гневно сверкнула глазами, где неожиданно промелькнула тьма. — А когда мы будем готовы? Когда я окончательно свихнусь среди этих жалких башков? Ты видел, как они смотрят на нас? Мы стали посмешищем. Серебристые глаза Каина недобро прищурились. В глубине радужки закружились искры света, что выдавало крайнюю степень недовольства. — Я всего лишь прошу тебя немного подождать, — ровно произнес он, стараясь сдержать ярость. Да, его мысли были схожи с ее во всем. Просто Каин гнал от себя весь этот бред. По крайней мере, он надеялся, что это бред, иначе... Когда Создатель придет, я поговорю с ним. Пожалуйста, не делай ничего, пока мы не получим ответа. Картина воспоминаний сменилась, как и очередное тысячелетие перед глазами темного бога. Теперь Каин смотрел с восхищением и ужасом на невероятно красивую женщину, закутанную в плащ из тьмы. — Айна, что ты наделала? — прошептал он, не в силах поверить собственным глазам. — Я сотворила жизнь. Холодно отозвалась так, кто была для Каина всем. — Пришло время выбрать, на чьей ты стороне. Ты со мной? Или с ним? — Остановись, умоляю. Протянув руку, Каин ощутил лютый холод тьмы и тут же отшатнулся. Горький женский смех затопил некогда прекрасный мир двух первых богов который нынче лежал в руинах. Каин вздрогнул и сделал шаг к любимой, чтобы помешать, остановить и спасти ее. Но в этот миг мир содрогнулся. Источники всколыхнулись, а по воздуху пробежали разряды энергии. — Ты нарушила мой запрет, — проскрипел старческий голос Создателя, болью отозвавшейся в каждой частичке тела. — Тебе известно, что наказание за непослушание... — Стой! Нет! Словно в кошмарном сне Каин перебил создателя, а следом встал между ним и Айной. Старик в рваном балахоне усмехнулся и сменил очертания. Теперь на парочку богов смотрела женщина со светлыми короткими волосами и светлыми глазами, в которых плескалась бесконечная грусть. «Не становись на моем пути, Кайнарини. Разве ты хочешь присоединиться к той, что нарушила мой запрет?» В серебристых глазах промелькнуло сомнение. Всего на миг, который определил дальнейшую судьбу первых богов. Сила ужасающей мощи потоком рванула в сторону Айны, огибая Каина дугой, словно боясь тому навредить. И время остановилось. Застыло все. Энергия, Айна, Создатель. Остался только Каин, который понимал, что жизнь безлюбимая утратит всякий смысл. В груди солнцем вспыхнула ярость. Ярость света. Вырвавшись на волю, торванула к застывшей Айне и обняла ее, ограждая от гнева Создателя. Удар сердца, свист, ослепляющая вспышка света. И Кайн увидел, что Айна, испуганно хлопает ресницами в объятиях ярко сияющей фигуры мужчины. Истинный свет поднялся на ноги и заслонил с собой сжавшуюся в ужасе фигурку в плаще из тьмы, обращаясь к Создателю. — Кажется, я вовремя. Какие-то они у тебя тугодумы. Звонкий детский смех заставил Каина вздрогнуть, как и влага, стекающая на подбородок изо рта. Закашлявшись, он вытер губы рукавом и с удивлением увидел непривычное золото собственной крови, а алые разводы с золотистыми искрами. Алыми, прямо как цвет ярости, которую он испытал от одной мысли, что кто-то хочет навредить Айне. Взгляд остановился на растерянной богине, и Каин вдруг понял, что еще ничего не кончено. Создатель не отступит и не простит. «Беги!» — голос Каина прозвучал громом в оглушающей тишине, но Айна поняла и не стала медлить. Она исчезла, оставив Каина наедине с Создателем и сияющей мужской фигурой пробужденного истинного света. Последний вздохнул и тоже поспешил уйти, поскольку не желал смотреть, как родитель наказывает непослушного ребенка. Особенно учитывая, что речь шла о Создателе и Первом Боге. А еще ему срочно нужно было найти изначальную тьму, пока не случилось беды. «Понимаешь ли ты, какие будут последствия у твоего поступка, Кайнарини? Серые глаза создателя сверкали болью, что казалось странным. «Разве там не должен быть гнев?» Кайна осторожно кивнул, подтверждая, что все понимает, отчего создатель рассмеялся. Горько, резко, отрывисто. Показалось, что душу полоснули острыми когтями. Ты ведь ничего не понимаешь, мальчик. Айна не остановится и повернет в хаос вселенную. Ей неведомо чувство вины и сожаления. Она не знает, что такое сочувствие. Не способна отличить добро и зло. Но ты отпустила ее, даровав свободу. Нет, она не станет этого делать. Она уже это сделала. Создатель перебил речь Кайна и тяжело вздохнул. Пока мы стоим тут, Айна уничтожила множество прекрасных миров. Тьма окончательно завладела ее сердцем и затмила рассудок. Каин понимал, что создатель не лжет, поскольку их мир находился без времени. Именно поэтому он и дал шанс Айне сбежать, знал, что у нее будет время, чтобы спрятаться от создателя. Только как оказалось, прятаться она и не собиралась. Но тьма ведь ее создание. Как? Вы такие дети, покачал головой старик в рваном балахоне. Истинный свет и изначальная тьма существовали всегда. Они появились задолго до тебя и Айны. Вы всего лишь помогли им принять облик и осознать себя. Если раньше они были стихиями, которые дополняли друг друга и поддерживали баланс, то теперь вынуждены воевать из-за ваших желаний и несбывшихся надежд. На мгновение замолчав, создатель нахмурился, а следом прикрыл глаза и произнес. «Пойдем». Посмотришь, к чему привели твои сомнения. Пора научиться отвечать за свои поступки. Портал, открытый создателем, буквально втянул в себя Кайна, чтобы выплюнуть с обратной стороны посреди настоящего кошмара. Сожженная дотла безжизненная черная пустыня с кроваво-красными облаками. Вот что осталось от некогда невероятно красивого мира, который создатель бережно хранил для первых богов. Кайн был в шоке и ужасе. Как могла та Айна, которую он знал, нежная, трепетная, рыдающая над погибшими цветами, совершить нечто подобное? Как она могла разрушить их будущий мир? Картина уничтоженного мира смазалась на миг, после чего вновь обрела четкость. И Каин увидел Айну, стоящую на коленях перед Создателем. И, что удивительно, она была не одна. Рядом с ней в такой же позе застыла темная женская фигура, опутанная светящейся цепью. А за ее спиной застыл мужчина. Истинный свет. Ты уничтожила все, что должна была защищать и хранить. В своей непомерной жажде власти ты потеряла самое ценное. Ты понесешь суровое наказание, пока не осознаешь... — Осознаю! — перебила богиня-создателя. Айна внезапно вскинула голову и безумно захохотала. В один миг ее охватила темная дымка отчего черты лица исказились до неузнаваемости. Кайн задохнулся от боли в груди. Неужели это его Айна? Вот этот монстр с черными, как ночь, глазами и клыками. Она хотела сказать что-то еще, но создатель горько вздохнул и пробормотал. — Прости, мне нельзя было так долго держать вас заперти. Беда всех родителей, которые слишком любят своих детей. Мы не всегда замечаем, что те повзрослели и не можем вас отпустить. Но поздно. Неуловимо приняв облик старика в рваном балахоне, Создатель гордо выпрямился и замер. А следом в каждом уголке Вселенной громом отозвался его голос. Семь печатей будут удерживать тебя и детей твоих, Пока тьма и свет не сойдутся вновь. И тогда разрушится первая печать, И пробудется вина в душе твоей. Не будет тебе покоя ни днем, ни ночью. Боль, раздирающая твое сердце, станет невыносимой. Ты будешь видеть отражение своих грехов в каждом луче солнца. Услышишь их эхо в каждом шепоте ветра. Память о прошлом будет преследовать тебя, как тень, всегда напоминая о твоей вине. Когда восстанут мои дети против тебя ради величайшего дара во Вселенной — любви, рухнет вторая печать. Голос моего могущества пронзит твое существо, сотрясая каждую клеточку твоего бытия. Ты будешь ощущать тяжесть своих грехов, как скорбную ношу на своих плечах. Каждый шаг будет казаться более утомительным. Каждое дыхание будет пропитано чувством вины. Не в силах нести свою ношу, отдашь ты свое каменное сердце, чтобы избавиться от боли. Но даже это не спасет от горечи и пустоты которая будет разъедать тебя изнутри за грехи. И когда вселенная замрет, а мироздание повернет время вспять, третья печать разлетится на осколки. Тогда ты вновь ощутишь мой гнев и безжалостность, и будешь блуждать во мраке, лишенные надежды, пока не найдет тебя тот, кто простил даже твое предательство. Силы света и тьмы будут бороться за тебя, раз за разом вступая в сражение. Но ты будешь искупать свою вину. Одинокая, опустошенная, наполненная горечью. И лишь когда четвертая печать упадет, ты поймешь, что найти прощение можно только через искупление и смирение. А когда ты это поймешь, то познаешь отчаяние и смерть, которые принесла во Вселенную. В тот миг, когда твое каменное сердце вновь забьется в груди, будет разрушена пятая печать. Ты осознаешь истину в своей сущности о непоправимости твоих поступков. Твое живое сердце будет изрезано острыми осколками раскаяния, и болезненная истина будет пронизывать каждую его частицу. Ты будешь проклинать свою судьбу, мечтая о свободе для своих детей и спасении, пока не разрушишь шестую печать. И в этот момент ты узнаешь, что истинное прощение возможно только через искреннее раскаяние и принятие последствий своих деяний. Молись, Богиня, чтобы твой избранник вспомнил и пришел на помощь, ибо боль будет невыносимой, но только Он сможет усмирить ее. И лишь когда последняя, седьмая печать в твоей душе рухнет, ты, наконец, поймешь, что истинная сила и прощение лежат внутри тебя самой. Тогда, Богиня, ты будешь стоять передо мной, а твои глаза будут светиться искренностью и покаянием. Душа очистится от скверной тьмы и ты примешь ответственность за свои грехи. И я не отвергну тебя, а подам руку. Именно тогда начнется твой долгий путь искупления. Вместе мы пройдем через испытания и трудности, примеряя внутренние противоречия и обретая новое понимание. Ты обретешь прощение, а я — понимание того, что справедливость может смягчиться в милосердии. Так будет решено наше судьбоносное противостояние и мир будет преображен. Баланс тьмы и света восстановится, и вселенная узнает о нашем пути искупления, о нашей способности прощать и изменяться. И тогда, богиня, ты вознесешься вновь, став символом надежды и возрождения. Задыхаясь и корчась от жгучей боли, пронзающей все тело, Каин даже не застонал, а заскулил. Как странно вышло! Он надеялся вспомнить, как встретил тьму, но вместо этого вспомнил нечто поистине ужасающее. Боль начала понемногу отступать, и темный бог принялся слепо шарить руками по холодной земле, укрытой снегом в попытке ухватиться за камень, чтобы подняться. А когда показалось, что он никогда не найдет этот демонов камень, по миру прошла волна энергии невероятной мощи. В тот же миг пальцы наткнулись на теплую ладонь Создателя который навис над Каином и улыбнулся. От этой улыбки по земле пробежала дрожь. — Еще слишком рано, мой мальчик! — тихо проговорила женщина в рваном балахоне и помогла Каину подняться. Притронувшись к его лбу, создатель покачал головой и добавил. — Вспоминай то, ради чего сюда пришел. Первая печать скоро будет разрушена. Свет и тьма обязательно встретятся вновь. А ты пока что забудь. Перед глазами все мгновенно поплыло, отчего Каин нахмурился, а когда моргнул, то создателя уже нигде не было. Как и воспоминаний. В итоге темный бог снова сидел на одиноком холодном камне и не мог вспомнить, как встретил тьму. К слову, на миг показалось, что ему удалось вспомнить нечто невероятно важное. Но что именно? «Бесит», — прошипел Каин и вновь закрыл глаза. «Удивительно?» Но в этот раз память услужливо показала все с самого начала, словно кто-то помог пробудить воспоминания. Теперь на него смотрели две пары детских глаз. синие, как весеннее небо, и черные, словно ночь. Моргнув, Каин в изумлении перевел взгляд на создателя и спросил. — Кто это? — Теорин и Ириалин, Твои брат и сестра, — озадачил тот. — Ты же хотел создавать живых существ? Если сможешь воспитать этих юных богов, то я разрешу заселить мир новыми созданиями. Оставшись с двумя мелкими богами наедине, Каин лишь ненадолго задумался, почему они такие маленькие. Ему всегда казалось, что все боги изначально взрослые существа. Все же он и сам помнил себя только взрослым. А тут дети. Но как бы Каин не удивлялся, ему пришлось воспитывать этих двух мелких. Не выбросишь же их на улицу, как нашкодивших щенков. Да и не был он способен на такое. Более того, слишком долго Кайнарини сидел в полном одиночестве, не помня, кто он и как тут оказался. Поэтому появление малявыка его обрадовало. Спустя несколько столетий Создатель вновь появился, но в этот раз вместе с двумя идентичными мальчишками. Близнецы Гайарин и Геолин оказались шутниками и зачастую доводили Каина своими проказами. Только он не был против и с удовольствием возился с малышней. Ведь нет ничего хуже одиночества. А тут Создатель подарил ему настоящую семью. Все изменилось с появлением Леорин, юной богини, с пылающими словно пламя волосами, а также людей. Богиня судьбы была всеобщей любимицей и могла заставить любого улыбнуться. Каин полюбил эту девочку как родную сестру, возился с ней, учил, воспитывал. А вот люди ему не понравились совсем. Раньше он видел их мельком в зеркале, через которое наблюдал за другими мирами. Эти существа всегда казались Богу самыми ужасными из всех, кого только можно было создать. Но так спокойно он рассуждал, пока их не было в его мире. С их появлением Каин все чаще начал раздражаться, злиться и терзаться сомнениями. Последние были связаны с действиями Создателя. Сколько еще тот притащит богов? и этих гадких людишек, прежде чем сдержит свое слово. Благо, все эти мысли появлялись у Каина лишь на мгновение, а после растворялись в предрассветной дымке. И вскоре свершилось то, чего верховный бог Каинарини так ждал. Он, наконец-то, получил разрешение создать своих первых живых существ. Сияющие были прекрасны во всем. Они озаряли мир своим светом и могли излечить любой недуг. Никогда сердце Каина не пело от восторга при одном взгляде на живое существо. Так он познал ту самую родительскую любовь, о которой постоянно говорил Создатель. Только вскоре весь его мир перевернулся. Людям требовался Бог, и по какой-то неведомой причине Создатель решил, что на эту роль больше всего подходит Каин. Конечно же, тот не был согласен с таким произволом и попытался отделаться от сомнительной чести. Тот день, когда верховный бог Кайнарини перешел незримую черту, навсегда остался в памяти его братьев и сестер. Он отправил войной своих последних созданий, самых слабых и неудачных, чтобы уничтожить людей. В то время Каин был готов на все, лишь бы не становиться их богом. — Эти людишки такие мерзкие и жалкие! — шепел он, глядя на Теорина после сообщения, что некоторым людям все же удалось уцелеть и сбежать. Вот кто подсказал Создателю эту идею? Почему именно я должен стать для них Богом? Они все невероятно слабы и двулики. Чушь! — донесся мужской голос от входа в тронный зал. Резко развернувшись, Каин уже хотел наказать того, кто посмел перебить его и оспорить истину, сказанную Верховным Богом. Но вместо этого замер и побледнел. На него смотрел Создатель, который явно был недоволен резкими высказываниями в адрес людей. Заметив, что Каин нервничает, создатель усмехнулся и принял облик старика в рваном балахоне, после чего вновь заговорил. — Что же ты замолчал, Каин Продолжай. Расскажи, как несовершенны мои создания. А еще попробуй объяснить, чем они тебе не угодили. — Но они же действительно слабые и мерзкие, — воскликнул Каин. — Я отправил к ним самых слабых своих созданий. «Так люди даже пикнуть не успели!» «Ты сделал что?» Глаза создателя полыхнули золотым светом ярости, а в зале внезапно поднялся ветер. Сделав шаг вперед, старик прищурился и проскрипел: «Ты должен был их оберегать!» При всей своей нелюбви к людям Каин понял, что перегнул палку, поэтому опустил голову и, изобразив раскаяние, попытался оправдаться. И я всего лишь хотел проверить, насколько они способны сопротивляться. Кто же мог предположить, что они сами помогут себя уничтожить? — Мальчишка! — прикрикнул создатель, отчего пол под ногами затрясся, словно готов был разрушиться в любой миг. — Как ты посмел ослушаться и причинить вред моим созданиям? Скрипучий голос эхом отразился от стен и болью полоснул Каину по сердцу. — Разве это справедливо — обвинять его? когда эти жалкие уродцы сами радостно открыли ворота и пустили врагов, чтобы те убили всех жителей. Но я, — начал Каин, только жалкие оправдания не были способны избавить Создателя от самого жуткого кошмара. Первый бог Кайнарини ослушался и пошел по стопам Айнарики. Не желая допустить повторения истории, он принял тяжелое, но единственно верное решение. Грохотом в ушах абсолютно всех живых существ в мире отозвались слова, сказанные Создателем в тот день. За твою жестокость, неумение держать под контролем эмоции и непослушание, за сомнение, которые ты пустил в свое сердце, ты лишаешься статуса Верховного Бога. Отныне тебе будут доступны лишь человеческие эмоции. Ты проведешь в теле человека столько времени, сколько потребуется, чтобы признать людей равными себе. Острая боль пронзила тело Кайна насквозь, отчего тот открыл в беззвучном крике рот и упал на колени. Сколько эта боль терзала Бога, он и сам не знал, но вскоре все закончилось темнотой, в которой раздавались чьи-то голоса. Открыв глаза, Кайн не мог понять, кто он, где и что делать. Рядом с ним сидела очень красивая девушка с волосами цвета алого заката и синими испуганными глазами. Воспоминания всплывали неохотно и отдавались пульсирующей болью в висках. Разум наотрез отказывался воспринимать происходящее. Разве могло с ним случиться нечто подобное? Нет, точно нет. Но, увы, это не было сном или бредом. Каин стал смертным. Жалким человечишкой, которых так не любил. Попытка найти внутри себя магию принесла неожиданный результат. Отныне... Каин мог только открывать порталы. Это шокировало его настолько, что с губ сорвались ругательства. Рядом закашлялась Леорин, непривыкшая слышать подобные выражения из уст старшего брата. Повернув голову, Каин посмотрел на юную богиню и горько усмехнулся. — Что ж, создатель знатно надо мной подшутил. — Сколько живут человеческие маги? — А, Леорин? Он глянул на девушку, в глазах которой стояли слезы. — Лет триста, иногда четыреста. Дрожащим голосом проговорила она, и по ее щеке скатилась слезинка. — Отлично! Значит, сестренка, увидимся лет через триста. — Если доживу. Сквозь невеселый смех выдавил Каин, после чего открыл портал в неизвестность. — не стой! — донесся вслед голос Леорин, но бывший бог даже не обернулся. Сколько пролетело времени, пока Каин бродил по мирам? пытаясь найти в людях хоть что-то хорошее, он не помнил. Зато вспомнил, как внезапно увидел знакомые серые глаза, с болью, глядящие на него из темноты. Тихий злой смех, темную женскую фигуру, рванувшую к нему с распахнутыми объятиями, ослепляющую вспышку света, а после последний портал, который выкинул его где-то высоко в горах. С тех пор он не мог открывать даже порталы и стал обычным смертным. Не в силах понять, чем вновь огорчил Создателя и не желая влачить жалкое существование, Каин забился в пещеру, как дикий зверь. Он больше не желал общаться с людьми, поэтому выбирался из своего убежища лишь за провизией, и то редко. Все чаще его начали посещать такие чувства, как злость и обида, но он даже не замечал их первые две сотни лет, ведь человеческие эмоции и чувства были жалким подобием того, что он испытывал, будучи Богом. И вот однажды его беспокойный сон нарушил тихий приятный шепот. — Бедняжка, ты совсем один. Тебя все бросили. Ты зол и обижен. — Кто здесь? — крикнул Каин, мгновенно вскакивая на ноги. — Покажись немедленно! Из темного угла пещеры к нему вышла невысокая хрупкая девушка. Она смотрела на него таким сочувствующим взглядом до боли знакомых серых глаз, что сердце в груди совершило кульбит. Однако Кайна насторожила смутное узнавание. К тому же он никогда не верил красивым глазкам. Женщины всегда пытались использовать свои чары на мужчинах, чтобы добиться желаемого. И этому его научили сестры, которых было две. Кто-то и как тот -то оказалось, холодно поинтересовался Каин, пытаясь припомнить, где мог видеть незнакомку раньше. — Я никто, — отозвалась Татихим и очень печальным голосом. Просто тень. — Конечно, а я тогда повелитель теней, — хмыкнул мужчина, даже не задумываясь о последствиях своих слов. — А что, мне нравится. Таких как ты еще не было. Задумчиво произнесла девушка, и в следующий миг Кайна накрыла темной дымкой. С тех пор каждую ночь изначальная тьма нашептывала опальному богу, что он брошен, изгнан и одинок. Его все забыли, он никому не нужен, и у него никого не осталось, кроме нее. Каждую ночь его окутывала темная дымка, заставляя поверить в эти слова, одурманивая разум. Тьма старательно изменяла его сущность, вновь делая богом. Но, к сожалению, не тем, которым Каин был создан, а другим. Темным, злым, обиженным и покорным. День за днем она убирала все ненужные эмоции, оставляя в его душе только холод, злость и раздражение. И когда однажды Каин проснулся от удушающего чувства ненависти, тьма указала на того, кто, по ее словам, был источником всех его бед. Создатель. Это он во всем виноват. Будь Каин чуточку менее обижен на Создателя в тот миг, не допустил он сомнения в свое сердце еще тогда, Сайной, А после и в истории с людьми все могло сложиться иначе. Но, как и в случае с первой богиней Айнарикой, душа Кайнарини почернела и зачерствела. Спустя несколько долгих лет в пещеру пришли Теорин Слеа Многие спросили бы, почему так долго? Только все эти долгие годы они не могли найти брата, разыскивая его по всем уголкам Вселенной. Но что-то или кто-то старательно укрывала его от их взора. Кто это делал и зачем, боги поняли, увидев Каина, который больше не был человеком, несмотря на волю Создателя. В пещере их встретил темный бог, повелитель теней, за спиной которого ухмылялась изначальная тьма.